Глава 17 Воздух наполняется зловещим гулом, эхом, разносящимся по пустым трибунам. Рев, вой и ляск когтей сливаются в чудовищную какофонию. Твари накатывают волнами, огромные, уродливые, разящие слепой яростью. Передовые ряды атакующих разбиваются строй гвардейцев, но задние напирают, грозя смять нашу оборону. Люди в панике, многие кричат и плачут, их торопливо проталкивают ко входу в тоннели. Воины едва сдерживают натиск, не давая чудовищам прорваться к беззащитным горожанам. Адепты швыряют в гущу врагов пылающие сферы и ледяные копья, но на место каждого павшего демона встают двое новых. Мы отступаем к люкам, пятясь и огрызаясь. До заветных решеток всего ничего, но путь кажется бесконечным. Демоны, почуяв близость желанной плоти, звереют. Они ломятся вперед, невзирая на потери, сметая все на своем пути. Я вижу, как одного бойца утаскивают в клубящуюся темноту, другого разрывают на части. Запах крови и смрад горелой плоти забивают ноздри. Когда мы, наконец, добираемся до люков, половина защитников уже выбыла из строя. Ветераны выжигают решетки, пока мы сдерживаем озверевших тварей. Первыми в дыру прыгают самые слабые, раненые и дети. За ними остальные горожане. Гвардейцы и рекруты-новички спускаются последними, прикрывая отход. Я едва не теряю руку, когда пытаюсь захлопнуть крышку люка. Мохнатая лапа с ободранной шкурой и обломанными когтями прорывается в щель и тянется к моему лицу. Райдо одним ударом отсекает конечность, и мы захлопываем тяжелую металлическую плиту. Секунду спустя в нее бьется что-то тяжелое, прогибая края, но люк выдерживает. Меня резко и с силой дергают назад, и какой-то боец заваливает проход техникой земли. Камень с треском обваливается, накрывая меня пылью и мелкими осколками. Теперь между нами и смертельной угрозой есть хоть какая-то преграда. Но расслабляться рано. Внизу нас поджидает не меньшая опасность. И все же шанс на спасение теперь есть. Спустившись в стоки, мы делимся на группы. Я замыкаю строй вместе с Райдо, Торвальдом и Изааром. Нас шестеро, остальные бойцы распределены среди горожан для охраны. Еще один ударный отряд, вдвое больше нашего, идет во главе. Продвижение дается нелегко. Почти сразу нас атакуют стаи мелких демонов, мерзкие твари выскакивают из боковых коридоров, пытаясь утащить зазевавшихся во тьму. Приходится прикладывать немалые усилия, чтобы отбиться от них и обеспечить безопасный проход для всех беженцев. Из каждой расщелины на нас. Таращатся голодные глаза, слышится зловещее шипение и скрежет когтей. Враг только и ждет шанса наброситься на ослабевших. Приходится выставить усиленное охранение, опытные адепты прикрывают фланги и тыл, пока владеющие техниками земли и льда, возводят по бокам коридора защитные стены. Но и это не сильно облегчает задачу демоны, привыкшие к вечному мраку здесь в своей стихии. Они возникают, будто из ниоткуда, бросаются из немыслимых углов, заставая врасплох. То и дело, с той или другой стороны раздаются отчаянные крики, это твари кидаются на очередную жертву. Большинство таких атак нам удается отбить, но не все, увы, не все. Узкие зловонные коридоры тонут в кромешной тьме. Изаар создает множество огоньков, снабжая ими каждого бойца и часть мирных жителей. Как оказалось, южанин мастерски владеет техниками поддержки. Однако даже этих искр не хватает, чтобы разогнать плотную вязкую тьму вокруг. Она будто живая, то и дело норовит потушить источники света, погрузив нас в первобытный хаос. Так легко должно быть заблудиться здесь без проводника. Заплутав раз, ты будешь бродить в темноте, пока не свихнешься от ужаса, или не станешь обедом для голодных трупоедов. Тени оживают. Стоит нам подойти к центральной части подземелий, где тоннели выходят в Исполинский зал из обработанного камня, пересечение подземных рек. Там на нас обрушивается целая орда мелких тенеплетов. Они атакуют со всех сторон, но эти особи гораздо слабее тех, с которыми мы сражались раньше. Благодаря усилению и огненным техникам вулкана удается свести потери к минимуму. Прорвавшись в зал, сержант зажигает под его сводами огромное пылающее полотно, заливающее все вокруг светом. И это уже гораздо мощнее того, что умеет Изаар. Излучение окутывает каждого, включая гражданских, своей мощью. Нас, практиков, оно усиливает, а обычным людям дает защитную оболочку. Любые удары демонов просто отбрасывают их, не причиняя прямого вреда. Впрочем, отлететь на десяток метров от удара тоже не сахар, и среди беглецов начинается паника. Не каждый поднимается после такого. «Быстрее, прикрывайте отход», — командует Степняк. Большей части отряда удается уйти, пусть и не без потерь. Гвардейцы подгоняют отставших, а мы с Райдо увязаем в схватке с мелкими тенеплетами, что пытались вырвать из толпы пару детей. Твари берут числом, опутывая нас своими мерзкими хлыстами. «Каждый сам за себя! Уносите ноги, если можете!» — кричит какой-то гвардеец. «Нельзя пожертвовать всеми ради парочки зеленых юнцов!» Мы с Райдо остаемся в пещере одни. Нас все сильнее обступают враги. Демоны наседают со всех сторон, и, кажется, твари стали сильнее, видимо, лишь теперь осознали истинный масштаб угрозы, исходящей от нас. «Бежим!» — надрывается Райдо, отбиваясь от шквала атак. Я же молча метаюсь меж демонов, подобно урагану, круша их мечом и кулаком. Моя ладонь сносит головы и не хуже зачарованной стали. Да и шаг пылающего солнца прожигает проплешины в толпе врагов. Огненная сфера еще парит над нами, даруя силу пламени, но постепенно начинает меркнуть. Пробившись край, до разбрасываю окруживших его тварей. Уноси ноги, я их задержу, рычу я, вставая спиной к товарищу. Такой расклад явно не по душе умнику. «Ты что задумал, собрался погибнуть тут?» Возмущается он, разя демонов клинком. Пораженные твари с шипением отступают, тщетно пытаясь сбить всепожирающее пламя. «Уходи уже!» — рявкаю я. «Ясно все с тобой», — хмыкает Райдо. «Решил геройски сложить голову, но я тебе не...» Договорить ему не дает мощный рывок. Корень отбрасывает моего друга в дальний проход, швырнув над толпой врагов. Это я применил свою древесную технику, чтобы убрать упрямца подальше от опасности. Миг и еще один отросток запечатывает коридор сдернутый со стены железной плитой. Сквозь щель он пытается что-то прокричать. «Проваливай! Не собираюсь я тут умирать!» Отзываюсь я, свободнее орудуя шагом пылающего солнца и мечом отбрасывая полчища демонов. «Если посмеешь сдохнуть, ты мне больше не друг», — доносится напоследок дрогнувший голос Райду, прежде чем его аура отдаляется. «Не дождетесь, я еще императора переживу». Убедившись, что товарищ в относительной безопасности, я непринужденно призываю корни, пронзаю ими сферу вулкана, от отчего те мгновенно вспыхивают. Они разрастаются многоглавой гидрой, выжигая демонов, свет заливает пещеру, прогоняя тени. Но вдруг часть пространства накрывает непроглядная тьма, поглощая всякое сияние. На границе света и мрака приземляется массивный тенеплет, куда крупнее прочих. Его аура полыхает угрозой, а клубящийся мрак тушит мои огни. Растения вянут, покрываясь черными пятнами, и пламя на них стремительно угасает. «Какая аппетитная человечина!» — облизывается демон. «Живая, брыкается!» «За что мне такой подарок?» В его руке возникает исполинская катана, не меньше трех метров в длину. Взмах клинка посылает в меня волну пульсирующей тьмы. Рефлекторно, по-звериному, пригнувшись к земле, я уклоняюсь, и смертоносный вал врезается в своды зала, вызывая подземные толчки. Противник атакует, неспешно ступая в круги света. Саван мрака вьется за ним, стелясь по полу многочисленными тенями. От них отрываются тысячи лезвий и устремляются ко мне. Я переношусь к врагу на ходу, убирая меч и активируя длани ассуры. Впитав остатки огненной силы, наполняю ею янтарные всполохи и обрушиваю на демона шквал ударов. Он ловко отражает удары своим чудовищным оружием, контратакуя разящей тьмой. Меня затягивает во мрак, но шесть рук разгоняют его, будто лучи восходящего солнца. Демон стремителен и умело уходит от моих сокрушительных выпадов. Чувствую, мы примерно на одном уровне силы. Неужели офицер? Не лорд же. Разум затапливают волны безумия, но я отмахиваюсь от них, словно от назойливых мух. Уворачиваясь, ныряю в самую гущу теней. Клинок демона несколько раз достает меня даже крепче камня, в сочетании с духовной броней не могут защитить от столь мощных атак. И раны... Становятся все глубже. Мышцы расходятся под чужим лезвием, как сухой пергамент. Алая кровь окрашивает доспехи, добавляя цветов в наш смертельный танец. Длани асуры источают слепящий свет, разгоняя окрестную тьму и одним касанием, испепеляя мелких ублюдков, кидающихся на меня несметной ордой. Каждый удар порождает волну, сметающую демонов десятками. Ближайших тварей охватывает пламя, И они с визгом откатываются прочь, но в этом хаосе затаился самый опасный враг — офицер. Он нападает из-под тишка, гоня вперед орды прислужников, а для своих атак выбирает идеальные моменты. Клинок внезапно возникает из мрака, пронзая тела демонов, но не причиняя им вреда, и бьет меня в живот. Я пытаюсь перехватить лезвие, но противник разжимает хватку, и из-под земли взвиваются десятки усеянных шипами хлыстов. Они не достают до меня, встреченные оплетающим побегом. Аура демона полыхает, как полыхает мое раскаленное ядро, и я, подобно метеору, переношусь к нему, вышибая того из-под савана теней на освещенную часть пещеры. Рыча он пытается вновь призвать свой мрак, но мои пылающие лозы взмывают до самых сводов, образуя надежный барьер. «Погоди, останься», — рычу я, стиснув его глотку. Лишенный оружия, он тщетно пытается призвать его обратно. Клинок прорывается сквозь заслон живой изгороди, но тут же оказывается опутан лианами. Демон силится добраться до меча, но я вбиваю его в камень, вызывая сетку трещин. Голова начинает кружиться, мои техники слабеют, а тело покрывается уродливыми пятнами. Неужели лезвие было отравлено? Ярость придает сил. Пылающие длани асуры врезаются в тело демона с чудовищным грохотом, от которого, кажется, содрогаются своды пещеры. Плоть твари взрывается фонтаном черной маслянистой крови, забрызгивая стены и пол. Демон испускает оглушительный вопль, полный боли и незамутненной ненависти. Он пытается контратаковать, но лишь беспомощно молотит воздух обрубками рук. Я не даю ему и шанса на реванш. Мои кулаки обрушиваются на врага с удвоенной силой, ломая кости и разрывая жилы. Под градом ударов демоническое тело начинает распадаться, превращаясь в месиво из плоти, крови и осколков костей. Но даже этого мне мало. Я хочу полностью уничтожить эту тварь, стереть само ее существование. Призвав остатки сил, я направляю всю свою ки в одну финальную атаку. Ладони вспыхивают ослепительно белым, и я вонзаю их в грудь демона прямо туда, где у смертных находится ядро. Бешено вращаясь, они прорывают плоть, мышцы и кости, пока не достигают самого средоточия демонической сущности. В следующий миг из спины твари вырывается столб раскаленного до бела пламени. Оно пожирает демона изнутри, испепеляя его тело и душу без остатка. Чудовищный крик боли и отчаяния взмывает к сводам пещеры и обрывается так же внезапно, как начался. Я стою посреди выжженного круга, тяжело дыша и сжимая окровавленные кулаки. От офицера не осталось и следа, лишь горстка пепла, которую тут же развеивает сквозняк. Мое собственное ядро трещит и крепнет, хотя тьма застилает сознание. Кажется, новая ступень. Мой барьер, окутавший зал, прогибается и трещит. Пошатываясь, я поднимаюсь для нового раунда. Борясь с подступающей слабостью, перетекаю в защитную стойку. Изгородь рассыпается, пожираемая тьмой, и новая волна демонов прорывается ко мне. За спиной раздается неожиданный грохот. «Окружайте его, быстрее!» В пещеру вламываются два десятка воинов, но среди них нет никого из моего отряда. Впереди несется высокий мужчина в офицерских доспехах, а из-за его плеча выглядывает юноша. «Капитан! Так это же Зена!» — радостно вопит парень. «Дружище, ты как, цел?» «Меня шатает, но я все еще держусь на ногах». Образы людей начинают размываться перед глазами.